Глава сорок четвертая Светлана «Ты так и будешь молчать!» Мужской голос с хрипотцой заставил слегка вздрогнуть. «Черт, я уже отвыкла от него!» «Как же давно это было!» «Даже соскучилась!» «Чего уж душой кривить!» «Только вот что ответить?» «Не знаю. Сижу в дорогущем ресторане с красавцем-мужчиной, который до сих пор не отпускает». И не могу двух слов связать. Как же так, Света? Где твоя пресловутая уверенность и дерзость? Даже пять лет назад, когда будущего в принципе не было, я не боялась. Дерзила, пыталась вывести Тимура из себя, а сейчас? Рыба вкусная. Ляпнула первое, что в голову пришло, хотя кусок в горло так и не лез. Как бы ни пыталась его туда запихнуть. Посмотри на меня. Полуприказ. Вроде как и возмутиться должна, но я почему-то подчиняюсь. беспрекословно Взгляд поднимаю, только сейчас понимая, что уже несколько минут сижу и тупо пялюсь в одну точку на столе. Света, я не кусаюсь. Тимур улыбается, а я мысленно стану. В очередной черт бы его побрал раз. Но не вслух же эмоции свои снова проявлять. «Знаю, но не хочу поддаваться твоим чарам», — пролетает в голове шальная мысль и чуть ли не вырывается наружу. «Но почему так, Господи? Почему я не могу расслабиться и просто быть счастливой? Особенно сейчас, когда Тимур сидит напротив. Может, я и дура, но все эти годы мысли о нем не отпускали. Мечтала, что однажды он вернется ко мне и нашему сыну». Счастливая семья, мать ее. Но только в моих мечтах. А в реальности счастьем и не пахнет. Тимур, у меня нет ни сил, ни желания играть с тобой в непонятные игры. Поэтому давай на начистоту. Я все-таки не выдержала. Иначе нервы вот-вот сдадут окончательно. Что тебе от меня надо? А ты не изменилась. Мужчина откинулся на спинку кресла, держа в руке чашку с кофе. «Все так же любишь на чистоту!» «Чего тянуть-то?» Я не сводила со своего собеседника взгляда, пытаясь по лицу прочитать хоть какую-то эмоцию. «Ты пять лет жил счастливо без меня?» «А если несчастливо?» Тимур прервал мою пламенную речь, меняясь все-таки в лице. «Почему ты уехала?» И кто кого тут пытается загнать в угол? Зачем ворошить прошлое, спрашивается, неужели всё таки задел его мой побег? Мог бы догнать и спросить. Я пожала плечами в глубине души, надеясь, что все же пытался, хотя бы не выпускал из вида. И тут же ледяным комом все внутри сковало. Одна единственная мысль — сын. Если Тимур следил... То точно знает о мальчике. Тогда почему так долго тянулся со своим возвращением? Да и встретились мы случайно, иначе он бы точно припёрся ко мне домой. Не знает. Пронеслось в голове, и я выдохнула с облегчением. А раз так, то нужно побыстрее от него избавиться, иначе у него все козыри на руках появятся. Не простит. Еще и сына, не дай бог, заберет. Скажи ему, Сердце разрывалось на части от противоречивых чувств, тянулась навстречу Тимуру, но разум останавливал. Лучше сейчас не поддаваться, чем потом. «Вот объясни мне, Света». Мужчина намеренно сделал паузу, наблюдая за моей реакцией. «Зачем ты уходила, если ждала, что я приду?» Видно по глазам, что злится, но держит себя в руках. Не проще ли было остаться? Согласен. У меня тогда нервы сдали. Был сложный период. И, если честно, твоей поддержки не хватало. Как гром среди ясного неба его признания. И я даже слегка опешила. Но тут же, как наяву, пронеслись события пятилетней давности — призраки прошлого. Я не хочу быть тенью, не хочу уходить, не могу без тебя. Я действительно никогда не смотрела на события пятилетней давности глазами Тимура, исключительно в меру своего эгоизма. Я хотела быть единственной для него, все внимание только мне. И ни разу не подумала, как себя Тимур чувствует. Каково это, когда ты теряешь семью, жену, маленького ребенка, Возможно, мы и похожи внешне с его бывшей женой, но он же не слепой. Мы разные, Тимур это должен был видеть, а значит, тогда он хотел именно меня, а не тень своей погибшей супруги. Я не хочу копаться в прошлом. В последнее время я стала трусихой, прячусь в панцирь, как черепаха при малейших проблемах. Так проще, и уж точно не больно». Предлагаю поговорить о настоящем. Тимур успел схватить мою ладонь, когда я вставала из-за стола. «Поздно!» Я вырвала руку и схватила сумочку. «Света!» Слышала вслед, когда направлялась к выходу. Даже шаг ускорила, чтобы поскорее сбежать, как и тогда, пять лет назад, в свой собственный мир, подальше от проблем, где тепло и уютно, спокойно. Только вот Тимура там нет. и теперь уже вряд ли появится. Он догнал меня на улице, аккуратно взял за локоть, заставляя остановиться. Света, подожди. Не надо. Мы встретились взглядами, слишком близко. Волнительно. Как будто и не было пятилетней разлуки. А мы с ним единое целое. Почему? Голос Тимура не слушался, а лицо приближалось к моему. Еще и взгляд пронзал насквозь, как будто душу хочет наизнанку вынуть. Даже звука произнести не успела, только рот открыла. Как тут же почувствовала опьяняющий вкус мужских губ. Нежно, аккуратно, как будто смаковал, наслаждался. Или просто пытался вспомнить забытые чувства, бешеную страсть, старые в то же время новые ощущения. Хочется громко кричать. Выдайте мне лицензию на любовь, а лучше на страсть, с единственным мужчиной. Кажется, я снова пропадаю. Но почему он снова появился в моей жизни, переворачивая все с ног на голову? Сама хотела, вот и получай. Разум хоть на месте, еще могу трезво соображать и даже остановиться, отворачивая голову, но тут же чувствую... Прикосновение мужских губ к виску. Задерживается. Не торопится отстраняться. Снова смакует каждый миллиметр моей кожи, черт бы его побрал, вызывая приятную дрожь во всем теле. «Эх, Света, Света!» шепчет Тимур мне на ушко. «Поехали. и отвезу тебя домой». Это лучшее, что он мог предложить. А то становлюсь... тряпичной куклой в его руках. Вроде и хочу сопротивляться, оттолкнуть и послать, вычеркнув окончательно из своей жизни. Только вот ни хрена не получается. Я так устала, что силы покидают. Какое тут сопротивление, мать его! Уж лучше и вправду домой. Спасибо, что подвез. Я первой прервала затянувшееся молчание в салоне внедорожника, когда Тимур... припарковался возле моего подъезда. Только сейчас поняла, что адрес свой так и не назвала, а мой спутник забыл поинтересоваться. «Все-таки знает». Снова промелькнула в голове, правда, я все равно не поняла, к чему последнее слово адресовалось. Только ответа на свой так и не заданный вопрос получила. «Тимур знал, где меня искать». И появился в моей жизни точно не случайно, как я думала изначально. Возможно, встреча в ресторане и стала для него неожиданностью. Только вот адрес. На кофе пригласишь? Мужчина ухмыльнулся, глядя мне в глаза. Еще и мотор не заглушил, значит, напрашиваться точно не будет. Поздно уже. Глуп, конечно, но другое, увы, в голову не лезло. Как-нибудь в другой раз. Я пару дней буду занят. Зачем-то произнес мужчина, а я снова мысленно простонала, уже заранее зная, что он скажет дальше. Собирается снова со мной встретиться. Прямо открыто об этом говорит, ставя перед фактом. А после предлагаю снова встретиться. Тимур, спокойной ночи, Света. Мой спутник сначала перебил, а после снова поцеловал. по захватывая все мои мысли и желания в свой плен. Раз и отрубил все мое недавнее сопротивление. Только в закрытой машине бежать некуда, даже если очень хочется. Подальше от своих чувств, которые с каждой минутой все сильнее захватывают, давят на оголенные нервы, просыпаются после длительной спячки и желают во что бы то ни стало вырваться наружу.